Глава 16. Наружь шушар. Не шуми, какого ты лешего сюда пришёл? Кот. В самом деле, что тебе тут надо? Хм, я слышно то пошло, то хм, ты ты здесь что делаешь? Шипел на волка сидящего под калиной дверью баюн. И дверь караулю шёпотом рычал бурый. Ах, она пыталась убежать. Это несчастная дверь. Скрыться от тебя в лесах и малопах можешь не отвечать. Чувство юмора у тебя отродясь не было, а твоё раздражённое хрюканье мне мм мало интересно. Боюн, уйди по-хорошему. Волк мрачно сверкал глазами. Он уже два раза прогонял Степана, который шёл мириться с Катериной, а теперь ещё и этот привалил. Катерина открыла глаза, покосилась на часы и с удивлением осознала, что сейчас уже обед. Ничего себе, как оказывается, хорошо спится, когда никто по тебе не скачет, в ухо не верещит, не развинчивает люстру с целью посмотреть, что там светится, и не трежёт баюну хвост. подумала Катерина. Мама перед тем, как она легла, напоила её лекарством и чаем с малиной, и теперь она чувствовала себя гораздо лучше. Не ругайтесь вы, я уже не сплю, сказала она в сторону двери, та тут же распахнулась. Над разъярённым волком серой молнии пронёсся баюн и уютно устроился на катиной кровати. Причём между ним и волком была сама Катерина. Скотина, с выражением констатировал волк. Как был всё это время так и остался. А себя посмотри, парировал Баюн. М-котёнь, шинка, радость моя, тебе получше, как я посмотрю. Да, гораздо. Екатерина всё ещё опасливо посматривала в сторону корзинки, где спала обычно Рада. Когда её, конечно, удавалось уложить. Кот проследил за катином взглядом и мурлыкнул. М-м, -да, это так, ой, она как сланя была. Особенно для тебя. Он тебя так изуродовало смотреть, больно. Лицемерно посочувствовал коварный волк. Твой несчастный хвост. «Сколько же придется его восстанавливать!» «О, ужас!» «Хотя можно попросить, и Катина мама будет привязывать к нему меховой пум-пум!» «Ах, пе-е-е-е!» Байон оскорбился до глубины души и начал увеличиваться в размерах. «Стоп!» Екатерина почувствовала, что лучше присечь это безобразие сразу. Если вы собираетесь свариться, то не здесь. У меня кровать рухнет, если ты ещё увеличишься. Она не рассчитана на амурских тигров. И да, когда будешь уменьшаться, шерсть на хвосте оставь той длины, которая она сейчас есть, и всё, лишнее подравняем. Баюн глянул на хвост. сосредоточился и сделав так, как ему посоветовала Катерина, с радостью обнаружил, что позорный огрызок на кончике хвоста превратился в очень достойный вариант. М-м, мне цопы моя. Кот потёрся о Катино плечо и сообщил новость. М-м, твоей маме звонил Кафинист. Сообщил, что очень хочет приехать, одежа ждёт. Помрёт прямо, если ты его не приемишь. А рудиенцию просит. А больше ему ничего не надо? Мгновенно взревел волк. "Нет, вроде больше ничего не сообщал". Невинно обернув лапки пушистым и во всех отношениях выдающимся хвостом, заявил Баю. "Да пусть бы он". Тут волк немного опомнился, глянул на Катерину, прихватил за шкирку Баюна, Выйди из комнаты и плотно закрыв дверь задней лапой, тихо и грозно объяснил коту, куда и зачем нужно убираться Финисту. Но Финист, разумеется, всё равно приехал. Сияющий с модной стрижкой, новой машиной и лучезарной улыбкой, раскланялся с котами родными, вручил маме и бабушке по роскошному букету цветов. Помахал ручкой волку и боюну и элегантно закрыл дверь катиной комнаты прямо перед их носом. Сейчас тебя сожрут, причём они для этой цели даже объединятся, предсказала Катерина. Дверь дрогнула, распахнулась, и на пороге оказались оба сказочных героя с настолько плохим настроением, что жизнь Финиста некоторое время была в реальной опасности. Если вы его сейчас прибьёте, Потом замучаетесь от любопытства, зачем он приезжал? Катерина хладнокровно остановила намечающуюся ссору. Вот спасибо тебе, Финист отряхнул рукав пиджака, смахивая воображаемую пушинку. Катюш, милая, пусти меня обратно на недельку. Надеюсь, охотники меня за неделю не найдут. Потом у меня съёмки начнутся, уже долго не выберусь. А, да ты посмотри на это. Твой друг приходит такой щипаный тинодерой и даёт распоряжение сказочнице поработать привратницей. Пусть его туда, выпусти отсюда. Баюн опять начал звереть и увеличиваться в размерах. Финист, охотников тех больше нет, сухо сказал волк. Ты бы лучше подумал, кто им за тебя заплатил. Да ты что? А что с ними такое приключилось? Финист элегантно стряхнул на пол баюновую подушку с кресла, стоящего у окна, и сел туда, приготовившись слушать историю. Баюн вздохнул. "А какая маглоличность? Нет, никаких сил. Но промолчать, когда его просили что-то рассказать, было выше его сил. Боюн сел поудобнее и подробно изложил историю с отрядом охотников. Финист слушал очень внимательно, а потом с облегчением откинулся в кресле. Какое счастье, она ещё не скоро найдёт людей такого же уровня, их крайне мало. Она это кто? уточнил Волк. Ты что, знаешь, кто их нанял? Конечно. Подумал и сообразил, кто мог их нанять. Моя, ну, невеста, что ли, бывшая царица Кирия. Это она меня когда-то приворотным зельем опаила. Финиста передёрнуло. Если бы не Марюшка, думать не хочется, что бы со мной было. А тут с поисками золота тётушки не наглядной я на её земле заехал. Ну, не только на её, но Это скорее всего именно Анна наёмников послала. А, понятно. Угу, да, характер у той ведьмы царственной всегда был мерзкий. Денег полно, как же и не похочется на бывшего коварного жениха-мальчика. Не спорь. Конечно, обманщика, обещал жениться, а потом смылся. Мм, никого не касается, что на тебя мерзостью какой-то опаило. А вот нечего хлебать было, всё, что тебе дают. Фыркнул Боюн от души, развлекаясь над знаменитым актёром. А домой-то тебе зачем так срочно? Там же вроде твой батюшка всё устроил, и твои в безопасности. Они-то да в безопасности, но обо мне ничего не знают. А Маришку мою Ты знаешь, она же и пойти меня искать может. На лице Финиста появилось такое нежное выражение, что Катерина тут же решила ему и ворота открыть, и обратно впустить, когда надо будет. Финист загнал свою машину в гараж, который не так давно был конюшней Сивки, а сам пошёл за Катериной, кутавшейся в тёплую куртку, в сад. Степан Екатерина с каким-то чуваком в сад идёт, говорила, что совсем болеет. Кир сидел на подоконнике и жевал яблоко, и тут увидел такой явный обман. Где? Степан отбросил ножик и кусок дерева, который он утром стругал и чуть не приклеился к оконному стеклу. Блин, это же финист, она всё-таки идёт в лукоморье. Кипят обиды, Степан кинулся из комнаты. Кир за ним. В забор они просто перелетели и лихо промчавшись через соседский участок, увидели растворяющиеся в воздухе очертания ворот. Нет! Как же так? Сама же сказала, что мы друзья, и так с нами поступать? Степан был в ярости. По слову. И зачем врать-то было, что простужено, никуда не пойдёт? Поддержал его не менее обиженный Кир. И не пошла. Простужена и никак плохо с вами не поступала. Катерина сидела на старой яблоне в низкой развилке, закутанная по уши. Вид был больной и голос тоже. — И какого вы тут вопите оба? — Э-э, а мы думали... Мальчишки смутились. — Да, что-то я поторопилась вас друзьями называть. Друзья доверяют друг другу, а не кидаются с обвинениями. Катерина сунула нос в шарф и поужилась. Кать, прости, а? Степан чувствовал себя неловко. Мы думали, мы не нужны и расстроились. Я заметила. Катерина прислонилась лбом к низкой ветке и закрыла глаза. Ты же собирался никуда не ходить, а тут смотрим, идёшь с Финистом. И что мы должны были подумать? что я сейчас вернусь, разобещала вам без вас не ходить. Пойду я, а то сил как-то нет. «А, — А, Волк-то где? — удивился Кир. — С Баюном ругается, занят. Катерина направилась к дому, и за ней, разумеется, потащились мальчишки. Делать им было особенно нечего, а у Катьки всегда было интереснее. Волк действительно ругался с Баюном, да так... Что обеспокоенная Катина мама уточнила у дочки, не надо ли что-нибудь сделать, чтобы они немного успокоились. Сейчас сделаю. Катерина дошла до своей комнаты, где дискуссия по обсуждению Финиста переросла в банальную ссорку. Послушала пару минут взаимные обвинения, дошедшие уже до событий прошедших лет 300 назад, и хрипло уточнила: "Мне сегодня поболеть спокойно дадут?" Или мне к варенику в будку идти, чтобы уж никому не мешать? То рада, то Финист, то мальчики, то вы зажигаете. Катерина прошла между оскалившихся приятелей, замерших друг против друга в боевых стойках, и села в кресло у окна. Волк остановился первым. Прости, мы как-то увлеклись. А, мальчишки, причём? А, при нас. Боюн уже разглядел Степана и Кира, мыкавшихся на лестнице. А, мой, мой добрый друг, так увлёкся моей скромной особой, что не заметил, как они на лестнице притаились. Так, выматываетесь отсюда, и мы тоже. Боюн пошли в терем. Ой, оба, вам что, делать нечего, только к Екатерине лесть. Ну-ка, быстро. Нечего делать, я найду чем и займу так, что мало не покажется. Вперёд. Волк тронул носом Катину ладонь, покачал головой, обнаружив, что температура поднялась. Подтолкнул Боюна и закрыл дверь в комнату. Было слышно, как он сгоняет с лестницы Степана и Кира. Баюн попытался было вернуться под флагом того, что котики первое средство при простуде, но был пойман, схвачен, скручен и выставлен из дома. Тихо так. Я уже и забыла, как это, когда никто не орёт, не фырчит, не рычит и не ругается. Катерина покачивалась в кресле-качалке, пила клюквенный морс и читала. Мам, а они тебе не надоели? Катерина, соскучившись, спустилась на кухню. «Нет, конечно, шумновато, но терпимо и весело, чего уж там». «А мальчишки? Мне кажется, что они у нас больше времени проводят, чем у себя». «Да и ладно, главное, чтобы они тебе не надоели», рассмеялась мама и пододвинула к Катерине горячий чай. Катерина решила поболеть с удовольствием. Лежала в постели, ела всякие вкусности – читала, что хотелось спала сколько душе угодно. Мама работала удалённо и могла рядом побыть. Кот работал грелкой для ног, и как раз настолько неудалённо, что иной раз волк стаскивал его с котяной кровати за шкирку. Что ты разлёгся? Она уже ноги поджала и съёжилась, как мышь. Не мешай, это терапия такая. Ещё и выражается: тфу, рады на тебя нет. Вот бы она тебе сейчас подстригла. Кот вздрагивал и нервно озирался при упоминании малышки Алконоста, чем волка очень радовал. Ой, как домашку делать неохота, прямо сил нет. А надо, надо, надо. Кучерина уговаривала себя заняться уроками. «Хорошо, хоть по-английскому проблем нет. От слова совсем. Баюш, спасибо тебе». «Не за что, радость моя. Жаль, что по всему остальному так и нельзя. Я бы тебя с удовольствием от этого безобразия». Тут кот неодобрительно кивнул на кучу учебников, рабочих тетрадей, просто тетрадей и пособий. «Не сбавил бы». «А, что тут поделать?» встала и пошла. Катерина заставила себя оторваться от кровати, где уже час просто валялась, и села заниматься. А где это наши мальчики интересны. Кот вылизывал себе лапу и косился на Катин смартфон. Соскучился. Волк обычно устраивался так, чтобы можно было контролировать всё, что в квартире происходило. А, ну, с ними забавно, хм, чулаки такие. Боюн сказал это таким тоном, каким люди обычно говорят о щенках или хомячках. Только место много занимают, буркнула Катерина. И шумято очень. А, хм, так это решаемо, задумался Боюн. Ты их уменьшишь и клёпы в рот воткнёшь. Заинтересовался Вок. Фу, зачем такие глупости говорить? Да еще при ребенке. Я как раз думала к Варушу наведаться. Баюн давно собирался навестить сына. Сына звали Варуш, и занимался он присмотром за сказочными мышами, нарушами. — А Варуш тут при чем? — волк вопросительно глянул на Баюна. — А? наружь при нарушах, а нарушим много чего могут делать, как не печально так говорить, а почти мы шах. Ты при них так не ляпни. Вок не почтительно фыркнул. Они тебя растерзают на сотню маленьких быонух. Катерина мучилась с математикой и на их разговоры особого внимания не обращала. Обычно математику объяснял папа. Первый час объяснений Катери выдала, чувствуя, что перестала понимать вообще что-либо. Ещё через полчаса она начинала подозревать, что истина где-то рядом. А к концу второго часа щёлкала задачи и решала уравнения не только на заданную тему, но и ещё на несколько тем вперёд. Но папа в море далеко, и надо постараться самой. Катюш, мы тут Немного отлучимся, не волнуйся, может быть, переночуем у сына Боюна. Хорошо. Волк посопел у Катиного уха. Он терпеть не мог, когда у Катерины не получалась какая-то задача, так как помочь не мог, а она расстраивалась из-за такой ерунды. Вы только осторожнее, пожалуйста. Боюсь, ты скатерть взял, а шапку невидимку оперену. Катерина не могла за них не волноваться. После их отлёта в квартире стало тихо, пусто и странно. Мам, а как мы без них жили? Не знаешь? Катерина села около мамы и положила голову ей на плечо. Сама удивляюсь, вроде они с нами меньше года, а кажется, что всю жизнь были рядом, хотя и были. Мы же про них читали, знали, просто не были тесно знакомы. Да уж, никогда я не думала, что стану сестрой Боровова волка. И судя по поведению остальных и их родственницы тоже рассмеялась мама. Как там твоя математика? Горе-горькое. Не то слово. С чувством согласилась Катя. Пошли вместе попробуем, куда она от нас двоих денется. Нас много, а математика твоя в гордом одиночестве. И они пошли и попробовали и победили. Приехала бабушка, которая оставила деду и собакам самобранку, и приехала для того, чтобы хоть немного вспомнить, что значит нормальная готовка. Она тут же поставила тесто и принялась готовить кучу начинок. К вечеру в балконную дверь поскреблась лапа боюна. Катерина кинулась бы открывать, но мама её отгонала и открыла сама. Правильно, нечего мёрзнуть. Одорел баюн. Холод там собачий. Да что ты врёшь всё? Ну, прохладно. Ну, осень. Волка осторожно опустил голову, и Катя ахнула. На его шее сидела мышь, очень крупная, держащаяся с огромным достоинством. То есть не мышь, а как бы это сказать, Алло, мама, Марина Викторовна и Екатерина, позвольте представить вам Шухара, главу старого и знатного, нарушного рода. Очень приятно. Катя маму очень любила, а тут просто восхитилась. Мало того, что она не смутилась, не испугалась, так ещё и любезно спокойно поклонилась гостю. Бабушка постаралась взять себя в руки и вежливо кивнула. Шушар это хозяинка дома. Алёна, её мама Марина Викторовна и их дочь и внучка сказочница Екатерина. Баюн с великой гордостью повёл лапой, демонстрируя свою сказочницу. Шушар степенно перелез с шеи Бурова на Катин письменный стол и отвёл низкий поклон. С великой радостью приветствую живущих в этом доме. Мы давно наслышаны, что поиски нашего глубоко уважаемого кота Баюна, великого сказочного кота, увенчались успехом. И каким успехом? Все Лукоморье только и говорит о сказочнице Катерине. Правда, мы думали, что глубоко уважаемый Баюн раньше нас представит, но, видимо, он был сильно занят. Шушар явно не одобрял такое промедление. «А его только не надо!» Баюн засверкал глазами. «Не надо этих представлений. Знаешь же, сколько всего сделано!» «Знаю, конечно! Мы теперь опять можем переходить из этого мира в лукоморье. Не сказать, что совсем просто, конечно, но можем!» Катя открыла рот. А потом его закрыла. Она потом всё спросит у Баюна наедине. М-м, вот и хорошо. Вы да у вас вроде новости хорошие есть. Дому вашему наконец-то повезло? Да, нашлась очень приличная семья. Тоже три поколения есть, всё как положено. И нас видят. Хорошо бы потом в сказочницу к вам привести. и дом порадуется, и девочки нашей нарушной очень полезно будет, да и сказочница позапавится. У нас там много чего есть. Я вас лично приглашаю. Шушар прижал лапу к сердцу и опять отвесил поклон. Катерина без задержки ответила тем же и приняла приглашение. Кот довольно кивал головой. Катина мама предложила гостю отдохнуть с дороги и поужинать. А бабушка метнулась на кухню. «Благодарю, с удовольствием, но после дела!» Шуша рассмотрелся и принюхался. «Лена, мы тут подумали, мы тут живем у вас, и если не прогоните, хотели бы и дальше жить!» Байон покосился на Катину маму вопросительно. Кот! Ты прости меня, но на такие глупости мне даже отвечать не хочется. Мы с Катей всё никак понять не можем, как мы раньше без вас жили, а ты такое говоришь. Кот залоснился от удовольствия и продолжил. М-м, отвратно. М-м, замечательно просто. Но места мы занимаем, а кое-кто и приличное имело количество. Кот скосил глаза на Бурова. Ай, что и мальчишки у нас почки поселились. А в общем, мы решили предложить вам открыть междостенье. Прости, что открыть? Катина мама про наруши услышала первый раз в жизни, а уж про междостенье и вовсе ничего не знала. М-шушар, покажи. Кудки внул на ручном углове. Тут принюхался, повёл головой и заключил. Ну да, там спокойный. Добрый и радостный. Запросто можно открыть. Так, сейчас. Он лихо спустился по ножке стола, пошагал по Катиной комнате, вышел в коридор и тронул стену между двумя комнатами. Стена тихонько щелкнула, и в ней открылась дверь. А за дверью обнаружилась точно такая же комната, как Катина, с окном и балконом, и таким же видом. Окно не открывается, балкон тоже. Всё остальное работает!» Шушар важно осмотрелся и одобрил. «Хорошее между стенье! Так, хозяйки, идите, покажу, где ещё ходы есть и как пользоваться!» Катя с мамой и насильно вытянутой из кухни бабушкой шли по квартире, которую они знали, как свои пять пальцев, и обнаруживали двери, около кухни, гостиной, комнаты Катиных родителей и комнаты бабушки и деда. Итого ещё 5 комнат. Если надо, будет открыта иные лазы. Их больше. Эти комнаты называются межтустенье. Открыть может любая из вас. Они в доступе, пока кто-то из вас есть в доме. Мы уходим, а там кто-то остаётся, уточнила Катя. Там не будет. Пока вы не выпустите. Шушар довольно потёр лапки и принюхался. А, пироги! Бабушка развела крейсерскую скорость и исчезла на кухне. А порошок к столу, прозвучало ровно через минуту. Пироги удались на славу. Шушар был очень доволен. Ещё ему понравились маленькие забавные штучки из теста, которые Катина бабушка мастерила, когда на неё находило особое кухонное вдохновение. Ему с собой были собраны гостинцы, от которых он отказался ради приличия, но всего один раз и невнятно, так как рот был занят очередным пирожком. Он с огромным удовольствием выслушал множество благодарностей в свой адрес и отбыл домой уже ночью на волке. на которого повесили кучу свёрток и пакетов с угощениями. М-м, да, скажу я вам, эта фура шушару вы чрезвычайно понравились. Он обычно обказывается от угощений, если это не его люди, то есть не те, кто живёт в его доме и его видит. он же на ружь, а все на руши немного помня тамошловках. А тут отказался всего один раз и очень тихо. Это признание. И так легко открыл меж двух стеня. Вот это я понимаю. Бою нахвалили, благодарили, кормили, им восхищались и умилялись. Он лично зашел во все междустеневые комнаты под флагом того, что он же кот, а котам надо заходить первыми. Выбрал себе уютную комнату рядом с кухней, но спать отправился по привычке к Катерине. Волк прилетел уже совсем поздно. Осмотрел комнаты, одобрительно кивнул, а потом улегся у Катиной двери, как обычно. Мама и бабушка переглянулись, улыбнулись и отправились осматривать комнату. новые территории